Глава 29 Нам пора! Я устремляюсь к дому, держа на готове ключ. Подожди о сумке. Так стремлюсь уйти от нашего дальнейшего общения, что забываю про покупки, бросая их прямо возле машины. Я помогу, отнесу все, Кать. Мину ворота, дверь чуть-чуть не успевает закрыться. Вова подставляет носок ботинка, двигается за мной по пятам, неся в руках пакеты. Анюта начинает плакать, я в растерянности спешу в дом чтобы развести смесь и поменять памперс. Ладно, пакеты оставь на кухне. Будучи в запаре, я занимаюсь ребенком, а Вова проходит в прихожую и разувается далее на кухню. Осторожно ставит пакеты на столешницу, пока я укладываю они на диван, подстелив пеленку. «Тише, тише, солнышко, не плачь!» Успокоить пытаюсь, но она не успокаивается, даже когда я поменяла памперс. Вова все это время скромно стоит в стороне, наблюдая за нами. Голодная, наверное, подает голос, я вспоминаю о нем, что он до сих пор здесь. Не пойму, за что хвататься, так он еще навязывается. Я, конечно, готовилась к встрече, но курсы и книги — это одно. Практика — другое. Было бы легче, если бы мой опыт случился сразу в роддоме. К сожалению, не суждено. Когда она впервые закричала, я растерялась. Бросилась к сумке, чтобы взять бутылочку, но оттуда посыпались предметы. Как нарочно все сегодня валится из рук, как только бывший ко мне подошел. Я выругалась шепотом, опускаясь на корточки, подбирая выпавшие вещи, пока моя ладонь не накрыла руку Вовы, когда мы вместе дотронулись до бутылочки. Это случилось спонтанно. Он спешил мне помочь. Мы коснулись друг друга. и отдернула руку, сделав вид, что не придала этому значения. Давай помогу, что мне сделать? Просто уйди. Хотела сказать, но не сказала. Его побитый вид все-таки достал немного до моей души. Я понимаю, это, скорее всего, последняя наша встреча, поскольку я точно уверена, что не стану жить с ним по соседству. В этом доме мы с малышкой не останемся. Анечка кричала, я взяла ее на руки, отправилась на кухню, чтобы развести смесь, но мне было неудобно. Вова подошел сзади, протягивая к нам руки: Дай ее, мне тебе неудобно. Справлюсь, не оборачиваясь, занимаюсь делом. Так будет быстрее. Бутылочка опять выпала из моих рук, смесь разлилась по столешнице. И это уже не смешно. Ну же, Катя, возьми себя в руки. Да я растерялась, это нормально. Первый день в роли мамы, так что я волнуюсь. Не знаю, в какой момент это произошло, Анечка оказалась в руках Вовы, а я смогла нормально вымыть соску и сделать все без препятствий. Он стоял у меня над душой, не оставляя мне выбора. «Так получилось. Не урони только. Ни в коем случае. Я быстро. Не спеши, я закончу все спокойно. Можешь рассчитывать на меня». На удивление Вова держала неуверенно и покачивал с трепетом, будто знал, как нужно. За минуту раза три просила его быть осторожнее, а он усмехнулся. «Я же никуда с ней не иду, видишь, мы рядом, как твоя тень». Я выдохнула, напряжение было колоссальным. Хотя мне удалось доделать все дела, и я успокоилась. В любом случае он никуда не сбежит, кот от домофона, знаю только я. В хаосе даже позабыла, в какие пакеты положила определенные вещи малышки. Теперь все в порядке. Ой, правда помог. Хоть в чем-то он оказался небесполезным. Неожиданно отметила интересную странность. Анечка затихла, когда оказалась в его руках. Она еще немного поплакала, а потом успокоилась. Синие глазки внимательно наблюдали за Вовой, пока тот улюлюкал, ей тоже смотрел на нее неотрывно. Мне не показалось. Вова стала выглядеть лучше, не как мертвяк. А еще я удивилась, что он умеет обращаться с таким маленьким ребенком. Она очень милая, я бы хотел себе такую дочерку. Подавая ему бутылочку, Анечка принялась сосать соску. Я бы и сама покормила, но боялась пока к ней прикасаться, чтобы не нарушить ее покой и тишину. Наконец она затихла. Как думаешь, смогли бы мы начать всё заново? Неожиданно он поднял на меня глаза. Я ненавижу себя, Катя. Я многое потерял, упустил счастье. Это ведь мог бы быть наш ребенок, понимаешь? Мог, но ты выбрал другой путь. Ты говорил, второй ребенок выжил. Это девочка? Да, грустно смотрит на меня. Ее жизнь до сих пор под угрозой. Надя лежит в отделении патологии недоношенных детей. Если выживет, останется на всю жизнь инвалидом. Я счетил резкий укол. Сердце сжалось в моей груди от печали. Как это ужасно. Я не брошу ее, свою дочь, несмотря ни на что. Поэтому ты пропал на время? Я почти не появлялся дома. Мысли были забиты проблемами, которые не заканчивались. Похороны, дежурства в больнице... Не заметил, как пролетела целая неделя. Сочувствую. Решая в первый и последний раз сделать исключение. Больше не пинать его, как побитую собаку. Достаточно уже хлебнул. Думаю, он все осознал, очень раскаивается. По нему видно. У него погибла жена, погиб новорожденный ребенок, мать в психушке. Как бы я отрицательно не относилась к Вове, я сделала кратковременный тайм-аут. Только ради того, что эти часы или дни будут последние в нашей жизни, я стала немного мягче. Хотелось отпустить свои обиды на него, так будет правильно. Они причиняют мне дискомфорт. Пусть лучше на такой ноте мы закончим наше общение. Думаю, хлебнул он достаточно. Все-таки мне стало его жаль. Да, такой я человек, нежный и чувствительный. Рома всегда говорил, что у меня доброе сердце. Я сделала паузу и вдруг отметила, что мое настроение какое-то странное в последнее время, как будто эмоциональный фон скачет. Несколько лет я мучаюсь от гормонального сбоя, как говорят врачи. До последствия сильного стресса даже женские дни часто не приходят в срок. Я уже к этому привыкла. А сейчас мне вдруг захотелось пожалеть предателя. Растрогала его история. Как странно. «Получил то, что заслужил», — кивнул, соглашаясь, и перевел взгляд на нашу с Ромой фотографию, ставшую в рамочке на комоде. «Это твой муж?» Вернув мне ребенка, подошел к фотографии, чтобы взглянуть на нее поближе. Там мы, счастливые, во время нашей свадьбы на Багамах, улыбались друг другу, замерев в ожидании поцелуя. Я не видела в этот момент лицо Вова, его реакцию, только его спину, которая быстро стала сутулой. Я сотню раз представляла себе этот момент. Что если бы мы встретились, и он увидел меня под защитой другого мужчины, мужественного, сильного, верного, а мечтал увидеть, как бы он скривился и обзавидовался. Кто он? Ты правда его любишь? Положив Фанечку в коляску, и начала ее укачивать. Он самый лучший мужчина на свете. Думаю, ему было больно услышать такие слова. Мне до конца своих дней будет жаль. «Что я тебя потерял?» Говорил тихо, как-то безжизненно, продолжая смотреть на нашу фотографию. Но меня не терял, просто бросил на произвол судьбы, сжимая плечами. «Я хочу, чтобы ты меня простила, малышка». Оборачиваются глаза его влажные и красные. «Пожалуй, тебе пора, пошли, проведу. Я очень устала, хочу хотя бы пару часиков поспать, пока спитанничка». Этот аргумент подействовал сразу. Хорошо, что мне не пришлось выгонять Вову метлой или палками, вспоминая его одержимой настойчивости. Вышли на крыльцо, затем по дорожке подошли к воротам. Оказавшись у дороге, вспомнила, что забыла закрыть машину, поторопилась это сделать, используя ключ-брелок. Что ж, замираем напротив друг друга. Прощай. Отворачиваюсь, собираюсь уйти, но Вова за руки меня хватает, дергая на себя. «Катя, не могу я!» «Проклятье! Не могу тебя отпустить! Пожалуйста, прости меня! Отпусти!» «Не могу! Я с ума схожу! Я не могу больше так!» Рвет меня в клочья! Понимаешь?» «Рука болеть начинает, неметь! Это уже похоже на одержимость!» «Мне больно!» «Вырваться пытаюсь попытки попытке Он меня пугает!» «Я не могу жить без тебя! Мне хреново, Катя!» «Я убить себя готов, когда понял, что во всем виноват только я!» В разгаре конфликта не сразу замечаю, как к дому подъехала машина. «Между нами все кончено. Прошу, уйди!» «Нет, не уйду. Я люблю тебя. До сих пор люблю и любил всегда. Я постоянно думала о тебе, и мне было очень плохо. Мои попытки высвободиться были безуспешными. Гордеев терял над собой контроль, и теперь я испугалась по-настоящему. Он не слышал меня, не видел границ, словно впал в эффект. «Пусти! Помогите!» Боковым зрением я увидела мелькнувшую тень, а потом кулак. Мощный кулак рассек воздух и врезался в челюсть Вовы, заставляя его немедленно меня отпустить и отлететь назад. Вскрикнув, я обернулась, увидев перед собой Рому. Он быстро подошел ко мне и прижал меня к своей груди.